Когда же король Артур узнал, что Ланселот вернулся жив и здоров, то весьма обрадовался. Радовались его приезду и Гавейн, и все рыцари Круглого стола, кроме Агровейна и Мордрода. И ещё королева Гвиневра попрежнему гневалась на Ланселота. Она ни за что не хотела с ним разговаривать и совсем от него отдалилась. Ланселот испробовал все средства, чтобы королева выслушала его, но всё по напрасну. А прекрасная дева из Застота денно и нощно предавалась жестокой печали. Она не ела, не пила, не спала и всё время жаловалась и вздыхала по Ланцелоту. Так прожила она 10 дней и обессилила до того, что настал её смертный час. Она исповедовалась перед смертью и приняла последнее причастие, но всё время не переставала повторять свои любовные жалобы. Тогда святой отец велел ей оставить такие мысли. Она же так ему отвечала: "От чего должна я оставить эти мысли? Разве я не земная женщина? И пока дыхание есть в моём теле, я стану твердить мои жалобы, ибо верю в том нет греха перед Богом, что я люблю земного мужчину. Ибо для того и создал меня Господь, и всякая праведная любовь приходит от него". Я же иначе, как праведной любовью не любила Ланселота, и Бог свидетель, кроме него я никого не любила и не полюблю на этом свете. Я осталась непорочной девицей. И раз уж такова воля Божия, чтобы мне умереть от любви к столь благородному рыцарю, я молю тебя, Отец Небесный, помилуй меня и душу мою, и пусть за муки, что я сейчас приемлю, мне простится часть моих прегрешений. «Ибо, милосердный Господи Иисусе, я ни в чем не приступила против тебя и твоих законов, а только любила без меры лучшего из рыцарей. И не было у меня силы выдержать эту горячую любовь. И оттого ныне пришла моя смерть». Тут она подозвала к себе отца своего Барнарда и брата Тирея и просила слез на разрешение отца, чтобы Тирей написал письмо от ее имени. И отец дал на то своё согласие. И когда письмо было написано слово в слово так, как она задумала, она попросила отца, чтобы у её ложа сидели, пока она не умрёт. И пока тело моё ещё будет тёплым, пусть вложат эту запись в мою правую руку, сложат пальцы и обвяжут крепко, и так пусть останется, пока я не закоченею. А тогда пусть уложат меня на богатом ложе и затянут его дорогими тканями. Пусть прямо на ложе отвезёт меня колесница к берегу Темзы, а там пусть поставит меня в барку, затянутую чёрными шёлками, и пошлёт со мною одного человека, кому вы всех более доверяете, чтобы он повёл барку вниз по течению. Молю вас, отец мой, всё это исполнить. Отец обещал ей, что всё будет сделано по её замыслу, и после того она вздохнула последний раз и умерла. А отец и брат стали горько плакать над нею. Когда они её оплакали, то тело её вместе с лоджей отвезли ближним путём на берег Темзы, и там всё сделали так, как она замыслила. И кормчий привёл барку в Камелот, а там она долго качалась и билась на волнах о берег, прежде чем её заметили. Но по воле случая в это время король Артур и королева Гвиневра беседовали меж собою в замке у окна. И когда они взглянули на Темзу, то заметили на воде чёрную барку и удивились, что бы это могло означать. Король призвал Кая, указал ему на барку и сказал: "Возьми с собой Агровейна, отправляйтесь на берег и узнайте, что это за барка". Кай с Агровейном спустились к берегу и взошли на барку. Там нашли они бездыханное тело прекрасной девушки, лежащей на роскошном ложе. На корме сидел бедный человек, и он не сказал ему слова. Так до рыцари вернулись к королю и рассказали ему всё то немногое, что смогли узнать. Я сам хочу всё это увидеть, сказал король Артур. И он взял за руку королеву, и они пошли к реке. Он взошёл на барку вместе с королевой и несколькими рыцарями. И там увидели они чудесную красавицу на богато убранном ложе, до пояса покрытую роскошными тканями из золототканной парчой. Она лежала и словно улыбалась. Вдруг заметила королева её в правой руке письмо и сказала об этом королю. Король извлёк письмо и сказал: "Я полагаю, что это послание откроет нам, кто она такая и почему оказалась здесь". Королевская хита сошла с барки, оставив там людей сторожить тело. Когда же возвратились они в свои покои, то Артур созвал рыцарей и объявил, что желает при всех узнать, что написано в том письме, и с тем скрыл его и прочёл вслух. Благороднейший рыцарь господин мой Ланселот, смерть из-за любви к вам стала между вами и мной, которая вас любила и которую люди звали прекрасной девой из Астолата. И потому с любовью жалобной моей обращаюсь к вам, Позаботьтесь хотя бы о том, чтобы меня похоронили по чести. Закажите по мне погребальную службу, такова моя последняя просьба. Умерла же я непорочной девственницей, в чём Господь мой свидетель. Молись же за мою душу, Ланселот, как есть вы несравненный среди рыцарей. Вот и всё, что было написано в том письме. И когда его огласили, то король, королева и все рыцари плакали от жалости к её страданиям. Потом послали за Ланселотом, и когда он явился, Артур велел, чтобы для него ещё раз прочитали письмо. Ланселот его выслушал от первого до последнего слова и сказал так: "Господин мой Артур, я всем сердцем сокрушаюсь из-за смерти этой прекрасной дамы. Не моей волей я стал виновником её смерти, и это вам подтвердит родной брат её Лавейн, который находится здесь со мной". Я не спорю, она была и прекрасна собой, и добра нравом, и я многим обязан ей, но она любила меня сверх меры. Вы могли бы явить ей больше учтивости и доброты и тем спасти её от смерти, сказала королева. Госпожа, отвечал Ланселот. Она не соглашалась ничем удовлетвориться, как только тем, чтобы стать мне женой или возлюбленной, а я ни в том, ни в другом не мог согласиться с её желанием но предложил ей в награду за доброту её и заботу 1000 фунтов в год ей и её наследникам и чтобы она обвенчалась с каким угодно рыцарем, какого найдёт достойным своей любви ибо я не одобряю принуждения в любви, потому что любовь должна рождаться в сердце сама это правда, сказал король Артур. Любовь рыцарей не терпит оков, а где она не свободна, там она пропадает. И ещё сказал король Ланселоту: Ваша честь требует от вас позаботиться, чтобы её достойным образом предали земле. Это будет сделано наилучшим, какой только смогу я измыслить способом, отвечал король Ланселот. Утром же прекрасную девицу богато похоронили, а бедный кормчий со своей баркой пустился в обратный путь. Королева же послала за Ланселотом и просила у него прощения за свой беспричинный гнев. Вы не первый раз гневаетесь на меня беспричинно. И всякий раз, госпожа, я сношу от вас всё. Вы же знать не хотите о страданиях, которые я терплю, сказал Ланцелот. На том они примирились и долгое время были в согласии. Шло время, наступила зима, и к Рождеству каждый день стали устраивать поединки и состязания. Кто одерживал верх, получал в награду алмаз. Но Ланселот отказывался выступать, пока не объявят большого турнира. А Лавейн сражался в каждом состязании и отличился немало. Все хвалили его, ибо мало кто ещё отличился так, как он. И от того многие рыцари считали, что Лавейна должно возвести в рыцари Круглого стола. А после Рождества король Артур призвал к себе многих своих рыцарей, и вместе они решили устроить празднество и большой турнир с поединками. Король Северного Уэльса объявил Артуру, что на его стороне выступят, как всегда, король Ангвисонс Ирландский, король Сотни Рыцарей, король Нортон Берландский и Галлахольд. И все эти могучие рыцари будут на турнире противниками короля Артура и рыцарей Круглого Стола. Крикнули повсеместно клич, что турнир состоится близко Мелота, и все рыцари обрадовались и стали готовиться а королева Гвеневра послала к Ланцелоту и сказала ему, «Повелеваю вам не являться более на турниры и поединки тайно от ваших сородичей и неузнанным ими, а для предстоящего турнира я дам вам мой золотой рукав. И заклинаю вас ради меня не жалейте сил, дабы о вас опять говорили с почтением». «Насмотрите, если дорога вам моя любовь, пусть ваши сородичи знают, что во время турнира у вас будет мой золотой рукав». «Я все исполню, моя госпожа», — обещал ей он селот.